«Нельзя ли выйти через главные ворота?» — неуверенно спросил Винченце. «Нет, ибо сейчас через него входят и выходят паломники и монахи других монастырей. Сегодня их здесь особенно много», — объяснял Джеранима. «Мы с вами можем пройти незамеченными. А как быть с сеньориной?» «Вы сами знали это, сеньор, и потому решились довериться мне». «Этот проход выведет нас к утесам далеко от монастыря. Я уже достаточно рисковал и больше не намерен попусту тратить время. Если не хотите следовать за мной, я оставляю вас здесь. И поступайте тогда, как знаете». Он насмешливо рассмеялся и принялся запирать дверь. Встревоженный Винченце, представив себе все роковые последствия, если его план сорвется, попытался уговорить Джеронима, а затем перепуганную Элену. И, наконец, они в полном молчании, один за другим, Джеронима впереди, вошли в узкий мрачный коридор, вырубленный в толще скалы. Винченце одной рукой поддерживал Элену, а другую не снимал с Эфеса шпаги. Проход был довольно длинный, и еще не достигнув его конца, они вдруг услышали звуки музыки. «Они доносятся сюда из той пещеры, которую мы только что покинули», — пояснил Джеронима. «Это поют молитвы паломники, прежде чем покинуть пещеру. Нам надо поторапливаться, сеньор, меня могут хватиться». Теперь беглецы поняли, какой опасности они себя подвергали, если бы задержались в пещере еще на несколько минут. Кто-нибудь из паломников мог бы заметить их или, не дай бог, набрел на потайную дверь. Когда Винченце высказал это вслух, Джеронима успокоил его. Об этом потайном ходе известно лишь немногим братьям нашего монастыря. Венченце догадался, что тайный ход существует для того, чтобы незаметно переправлять в святую пещеру все, что может понадобиться для поддержания упаства предрассудка и веры в разные чудеса и явления. Погруженный в раздумье, он продвигался по коридору, как вдруг услышал далекий звон колокола. «Звонят к заутренне». Испуганно воскликнул брат Джеронима. — Я должен быть в храме. — Синьорина, поторопитесь! — попросил он, хотя Елена и так спешила изо всех сил. Наконец она увидела впереди дверь, но, к ее удивлению, проход здесь не заканчивался, а следовал дальше, минуя открытую дверь. Приблизившись, она увидела, что дверь ведет в едва освещенную сумеречным светом комнату, высеченную в скале. Винченцо, обеспокоенный светом, спросил, откуда он и что находится в этой комнате. Джеронима ответил что-то неопределенное и тут же указал на сводчатую дверь, которой заканчивался подземный коридор. Беглецы повеселели, ибо это означало конец утомительного пути и гнетущей неопределенности». Передав фонарь Винченце, Джеронима стал отодвигать засовы, чтобы открыть дверь. Винченце с облегченным сердцем приготовился вознаградить проводника. Но случилось непредвиденное. Дверь не открывалась. Странное подозрение повергло Винченца в ужас и гнев. Казалось, немало был напуган и сам проводник». «Боюсь, нас предали», — мрачно промолвил он и посмотрел на венченца. «Дверь заперта на второй замок. У меня же ключ только от одного замка». «Предали», — грозно повторил венченца. «И я знаю кто. Вспомни, я тебя предупреждал. И подумай». «В чем твоя выгода предать нас?» «Сеньор!» — протестующий воскликнул Джеронима. «Я не обманываю вас. Клянусь Пресвятой Девы, что я не запер эту дверь на второй замок. Я открыл бы ее, если бы мог». «Новый замок поставлен не сегодня, даже не час тому назад. Я и сам теряюсь в догадках. Тут редко кто бывает. Боюсь, тот, кто побывал здесь...» — Сделал это намеренно, чтобы помешать вашему побегу. — Твои объяснения не обманут меня, — негодовал Винченцо. — Или ты откроешь дверь, или готовься к худшему. Знай, я не дорожу своей жизнью, но не допущу, чтобы сеньорину обрекли на ту страшную участь, которую уготовили ей в вашем монастыре елена собрав все свои силы, попыталась успокоить гнев Винченца, зная, что добром это не кончится, и попробовать уговорить Джеронима попытаться еще раз открыть дверь. Наконец, с трудом это ей удалось. Винченца тоже стал помогать Джеронима, но все было тщетно. Тогда Джеронима попытался вышибить дверь силой, При этом причитал, что теперь он навлек на себя гнев монастырского начальства и будет строго наказан. Но дверь не поддавалась. Венченцо теперь понимал, что даже вернуться назад они не смогут. Церковь и пещера полны паломников. Заутренняя еще не кончилась». Джеронима, однако, не терял надежды на их освобождение, но допускал, что эту ночь и следующий день им придется провести здесь. Наконец они договорились, что Джеронима вернется в церковь и попробует организовать их побег через главные ворота. Проводив Элену и Винченца в каменную комнату, мимо которой они только что прошли, он решил вернуться назад. Какое-то время после его ухода они еще лелеяли надежду, что он вернется и выручит их из подземелья. Но по мере того, как медленно потянулось время, надежда убывала, и их охватило отчаяние. Только ради спокойствия венченца Елена ничего не сказала ему о назначении этой комнаты в скале, где они теперь пребывали. Мысль о предательстве Джеронима теперь не покидала ее. Холодные стены, похожие на склеп комнаты, все больше напоминали ей рассказ сестры Оливии о карцере, в котором заживо была погребена монахиня. Зарешеченное небольшое окошко в потолке пропускало воздух и слабый свет дня. Здесь были стол, скамья и, что самое удивительное, лампа на столе. Как могла попасть сюда зажженная лампа? Здесь, по словам Джеронима, редко кто бывал. Почему у него самого это не вызвало никакого удивления? Не есть ли это та тюрьма, в которую собирается заточить ее игуменье? Ее охватил такой ужас, что она едва не открылась венчанце, но, зная его горячий нрав, побоялась, что он решится на какое-нибудь безрассудство и погубит себя. Так, пребывая между отчаянием и надеждой, она невольно все более внимательно осматривала комнату, чтобы найти хоть что-нибудь подтверждающее или опровергающее ее подозрение, что именно здесь нашла свой печальный конец несчастная послушница. Когда глаза привыкли к темноте, она заметила, как что-то темнеет в одном из дальних углов. Это оказался соломенный матрас — на котором, должно быть, умерла несчастная. Возможно, он еще хранит отпечатки ее тела. Елену охватил ужас. Винченце, видя ее состояние, тщетно пытался узнать, что так взволновало ее. Как вдруг они услышали протяжный, похожий на стону, сдох. Елена в страхе схватила Винченце за руку. Они умолкли и прислушались. Но кругом стояла мертвая тишина.